возвращение. После ранее запланированной стирки, уборки и парилки я засыбирался домой в Ленинград. Степановна не стесняясь вытирала слёзы, а Кузьмич держался. Правильно, что Пётр выбрал тебя, признался он. Не все бы смогли дойти до землёнки. Не забывай нас, попросил, зная, что я больше не приеду в этот болотистый край. Хотя была у меня мысль нагрянуть сюда в следующие летние каникулы. чтобы починить старый кубанью. Пол там совсем провалился из-за подгнивших лаг. Но зачем она ему, если не ходит? Кто его будет носить на руках, как я? Степанов нато ругалась, что пытался старик о жарой, которая была ему противопоказана. Кузьмич же остался доволен, вновь хоть на миг почувствовал себя здоровым человеком. Выпили вечером его слезы, а утром я ушёл к шоссе у Наси об сумке 4.000 руб. и мешочек с драгоценностями. Я приехал в Ленинград в пятницу. Пережди выходные, а в понедельник на учёбу в институт. Завтра планирую съездить туда и узнать расписание занятий, если опять в колхоз не отправят. Второй курс направляют на уборку урожая. Дома оказались все мои родные и любимые. Гулька, переживая за меня, приехала раньше на несколько дней и всё время жила у моей тёти. Я был зацелован, затискан, обласкан и направлен в душ, а после меня ждал шикарный ужин. У женщин не сходили с лица улыбки: "Я дома и с ними. Где ты был?" обеих интересовал вопрос. "Работал", улыбнулся я и показал мозолистую ладонь. "Всё же в этот месяц мне немало пришлось поработать лопатой, ломом, потаскать насилки и вёдра, а в лесу помахать топором". Драгоценности я не стал пока никому показывать, так как сам не решил, что с ними делать, и спрятал в сейф. Женщины знали, что я там храню лично, и даже не пытались туда сунуть нос. Тетю опрашивали в начале месяца о происшедшем во дворе и интересовались моим местонахождением, но она сказала то, о чем мы накануне договаривались. Гуля провела каникулы спокойно, только переживала за меня. Гуля. 2 дня я прожил как в раю, наслаждаясь привычным комфортом, присутствием близких и любимых людей. Ни к кому из посторонних я был не интересен. И уже подумал, что всё, закончились мои страхи и беспокойства. Но в воскресенье прозвенел телефонный звонок. Сергей Владимирович, внизу вас ждёт машина. Мы не хотим волновать ваших близких. Сами предупредите их, что отъедете на несколько дней. Ничего с вами не случится. Собирайтесь и спускайтесь. Не стоит нервировать всех. Мы ведь приглашаем вас по-хорошему. С растерянным лицом я положил трубку, повернулся и встретил два встревоженных женских взгляда.